Как и говорил валграс высокий каменный забор, казавшийся монолитным, имел довольно узкий, но вполне обустроенный проход, ведущий на крайне захламленную территорию. Судя по двум подбитым танкам, уныло свесившим пушечные стволы, здесь ничего не менялось еще с войны. Среди кустов бузины и шипастых акаций валялись гусеничные траки, ржавые колеса, стояли редком полуразобранные трактора, почти вплотную к забору примыкали сваренные из железных листов гаражи. Пахло за ними отвратительно, но Тооту достаточно было одного взгляда, чтобы определить, что с караульной вышки это место просматривается». «А вот и ангар. За ним большие железные ворота», — поворачивая за угол, пояснил Вахмистр. «Но они заперты. Давно заперты. Сами можете посмотреть». Замок уже приржавел намертво. «А этот?» — Грасс стукнул в массивный железный калач, запиравший въезд в ангар. «Такой же ржавый, но в петле ходит свободно. Точно его недавно вставили». Тот потрогал замок и посмотрел на маячившую вдали пулеметную вышку. Если открыть только одну створку ворот и выходить бесшумно, то с вышки, пожалуй, не заметят. Надо будет проверить. А что внутри? Он повернулся к грасу «Да откуда же я знаю? Тут и спросить-то не у кого. А я, как нашел, так поспешил к бронеходу. Думал, вы уже вернулись. Ладно». Ангар не убежит. Первым делом глянем, не оставили ли наблюдатели чего-нибудь на память. За высоким кирпичным забором виднелась латаная шиферная крыша и верхняя часть окон какого-то облезлого серого здания. «Что бы это могло быть?» — подумал Туот, идя мимо забора. Ограду высоченную отгрохали почти в два человеческих роста, такие обычно на военных заводах ставят. Хотя порою и хозяева подобных заводов, разжиревшие на военных поставках, окружают свои дома крепостными стенами вроде этих. Ему вспомнилось ажурное литье решетки вокруг сада и особняка тоотов. Она была скорее изящной рамкой для изысканной картины, нежели серьезной преградой. «Здесь совсем иное дело, да и на дом не похоже». Ротмистр подошел к воротам и постучал по ним кулаком. Издалека донесся лай собак. Гвардеец прислушался. Лай не приближался. Значит, в светлое время территория не охранялась, или, вернее, охранялась сторожевыми псами. Он постучал еще раз. Никакого результата. «Что-то не вяжется», — пробормотал офицер. «Ворота заперты изнутри». «Не может быть, чтоб здесь никого не было. Может, здесь есть какой-то другой вход?» Тот прошел мимо каменной ограды, повернул за угол на узкую тропинку. Она тянулась между кирпичной стеной и ветхими халабудами с покосившимися заборами из сетки и колючей проволоки. Люди здесь, видно, появлялись нечасто» атер глядел себе под ноги, пытаясь определить, давно ли тут ходили в последний раз. Когда впереди заскрипела и хлопнула железная калитка, тот от неожиданности даже вздрогнул. Он резко поднял глаза, схватился за пистолет и увидел впереди спину быстро удаляющегося человека. «Окликнуть?» — подумал ротмистр. Но калитка хлопнула еще раз. «Замок не защелкнулся», — понял тот «Масаракш, мне везет!» Он подбежал к железной двери, чуть приоткрыл ее, старательно осматривая местность, попавшую в поле зрения, затем распахнул калитку, пользуясь ею как щитом, скользнул за ограду, развернулся, выхватывая пистолет и осматривая территорию. Все тихо. «Какое занятное место!» — себе под нос прошептал ротмистр. «Завод не завод, барак не барак, людей не видно». Он начал двигаться вокруг здания, осторожно, чуть пригнувшись, чтобы при случае вовремя открыть огонь или отскочить. Смотрели, должно быть, оттуда. Он смерил взглядом окна третьего этажа с приоткрытыми рамами. Тот вернулся к забору, стараясь разглядеть, что там. Нет, все равно видно плохо. Тут взгляд его упал на бочку у стены, накрытую листом толстой фанеры. То, что нужно. Он подскочил и тут же замер, не веря своим глазам. «Да ведь это... нет, не может быть!» Он прошел чуть дальше и очень скоро увидал то, что ожидал увидеть. Нишу от вынутого из стены кирпича. Почти у самой земли. Затем еще одну и еще. Если отсюда ударить по штукатурке, она вывалится в одно мгновение. Он подошел к ближайшей пробоине, едва заметной за невысоким кустом, и, ухватив за ствол, потянул его на себя. Куст без труда поддался, открывая замаскированной пленкой, аккуратно накрытый дерном, стрелковый окоп. «Да ведь это готовая позиция для засады!» С бочки через забор на трассу бросаются гранаты. Оттуда из окон может работать пулемет. А дальше вдоль забора практически готовые бойницы. Вот так-так. Вовремя я сюда заглянул. Стоять! Руки на стену! Раздалось сзади. Тот от досады закусил губу. Надо же было так увлечься, чтобы не услышать тяжести тихих, пусть даже очень тихих шагов за спиной. Он медленно поднял руки и стал чуть заметно поворачивать голову. «Оружие на землю!» — вновь послышался резкий окрик. Голос тот же. Один человек или несколько. Может быть, и несколько. Этот командует. Тот резко дернулся влево и тут же ушел вправо. Кувырок через плечо. Еще мгновение, и он был у самых ног противника. Удар рукоятью в промежность. Командовавший взвыл, падая на колени. «Старший!» — осознал ротмистр, увидев слева и справа еще двух верзил с карабинами. «Верзилы были одеты в черные комбинезоны без опознавательных знаков и такие же кепи. Должно быть, они не ожидали такого поворота событий и потому, не сговариваясь, отступили на шаг, вскидывая оружие». «Бросайте оружие, ублюдки! Одно движение, и я отстрелю ему голову!» — гаркнул ротмистр. «Лучше сами бросьте пистолет!» С опаской, но все же не думая выполнять недвусмысленный приказ, ответил один из стрелков. «Вы находитесь на частной территории!» белины объелись! Повылазило! Не видите, кто перед вами!» «Вы находитесь на частной территории!» — вновь повторил стрелок. «Приказано арестовывать всякого, кто попытается сюда проникнуть». «Недоумки!» — поводя стволом из стороны в сторону, процедил Туот. «Кто бы вам что ни приказал, вы уже заработали по семь лет на голубой змее за нападение на офицера боевой гвардии. Где старший? Немедленно вызвать сюда старшего!» «Вы находитесь в частных владениях и не можете здесь распоряжаться», не меняя интонации, каким-то опустошенным голосом твердил стрелок. «Не можете», — эхом подтвердил второй. «Тогда мне придется вас застрелить», — тот глядел в лица охранников, стараясь понять, что они чувствуют в этот момент. «Было в их лицах что-то странное». У Атра появилось ощущение, что они не слышат или же не понимают его. Глаза людей в черных комбинезонах казались пустыми. В них не было ни страха, ни вражды, ничего. «Ладно, ладно, будь по-вашему. Поговорим по-другому. Вот видите, я кладу пистолет в кобуру. Подберите своего товарища!» Он кивнул в сторону корчащегося от боли стонущего командира охранников. — И мы пойдем к вашему начальству, все разъясним. — Бросайте оружие, — как заведенный твердил стрелок. В этот момент тот рывком ушел в сторону, схватил за ствол ближайший карабин, резко дернул, поворачивая верзилу спиной к его товарищу. Еще рывок, и карабин перекочевал в руки Туота, а его недавний обладатель, сам того не желая, превратился в живой щит. «Стойте, где стоите!» — раздался из приоткрытого окна неприятный скрипучий мужской голос. «Сюда уже едет полиция!» «Хоть что-то!» — скривился ротмистр. «Конечно, вопросы офицеру боевой гвардии может задавать только назначенный комендантом начальник гвардейских патрулей. Но все же в такой дурацкой ситуации полиция — это хоть что-то!» Кто знает, сколько на территории этих тупорылых пниголовцев. Набежит толпа, точно стрелять придется. Спустя минут пять за воротами действительно заухала сирена. Из здания появились еще двое верзил в черном. Массивные ворота открылись, во двор въехала желтая, какая-то глупо-радостная полицейская машина. Дверцы распахнулись, выпуская четверых полицейских капралов во главе с офицером. «Полковник Никбара», — представился старший. «Что здесь происходит?» ротмистер Атартоот, боевая гвардия. Выполняю специальное задание шефа контрразведки». Там у забора обнаружены стрелковые окопы. Тут практически оборудовано место для засады. «Не верьте! Не верьте ему!» — раздался голос из окна. «Бойцы муниципальной стражи застали этого неизвестного, когда он, скрытно проникнув в частное владение, пытался устроиться в этом самом окопе. Это его сообщники вырыли их. Он хантийский шпион». «Вам придется проехать с нами», — сообщил полковник. «И не подумаю. Вы знаете, что задерживать офицера боевой гвардии может только патруль боевой гвардии». «Со вчерашней ночи в городе действует группа опасных хантийских диверсантов, возможно, переодетых в нашу военную форму. Об этом передают через каждые полчаса. Вы могли бы и знать». «Если вы не подчинитесь, мы будем вынуждены открыть огонь на поражение». «Я выполняю специальное задание шефа контрразведки». Негромко и очень четко проговорил ТООТ. «В 17.30 я должен быть на секретном объекте. Если меня там не окажется, по всему городу будет объявлена тревога». «Прекрасно. Вот заодно и посмотрим. Посидите у нас несколько часиков». Полковник хотел еще что-то сказать, но его слова заглушил рев форсированного двигателя. Железные створки распахнулись от удара. Бронированная куница влетела во двор, и пулеметная башенка начала поворачиваться в сторону полицейских. «Господин ротмистр!» — послышалось из бронехода. «Нам пора ехать! Прикажете стрелять?» «Как видите, господин полковник, я вынужден отклонить» ваше любезное приглашение».